Он допросил Петренко, уборщицу, шофера. Петренко был техническим работником, который никогда не заглядывал в сейф и понятия не имел о содержании хранившихся там документов. Уборщица была малограмотна и просто глупа. Можно было притворяться, но не до такой степени. Шофер, наоборот, оказался весьма слышленым парнем и в связи с допросом даже высказал правильную догадку. Не похищены ли, мол, в учреждении какие-нибудь секретные бумаги? Но по зрелом размышлении Пронин решил, что вряд ли вору нужно было приобрести лишнего сообщника в лице шофера. К сожалению, никто из троих не сказал ничего, что могло хоть немного облегчить поиски. Допрос Иванова тоже ничего не дал. Он пытался держаться спокойно, хотя ему плохо удавалось скрыть свое подавленное настроение, и полностью подтвердил показания своего начальника. «Добавить нечего», — сказал он, — «все изложено правильно». Виноватым себя Иванов не признал, как не старался Пронин убедить его в обратном. Иванов соглашался, что в леке свидетельствуют против него, но как-нибудь объяснить исчезновение документа отказался. Пронину хотелось проверить впечатление, сложившееся у него об Иванове, и он поехал к нему домой. Секретарь Щуровского вместе с женой и матерью жил на окраине города в одном из новых, недавно выстроенных многоэтажных домов. Пронин позвонил. Ему открыла дверь молодая женщина. Он вошел в тесную переднюю. Ивановы занимали маленькую двухкомнатную квартирку. Дверь столовой была открыта. Над столом горела лампа под шелковым оранжевым абажуром. За столом сидела круглолицая морщиница-старушка с белыми как лунь волосами. Хозяева пили чай. На столе стоял чайник, чашки, вазочка с вареньем, баранки. Рядом с баранками лежала раскрытая книга, придавленная человеческим черепом. Но даже череп не вызывал здесь никаких мрачных мыслей. «А я думала, Саша», — разочарованно сказала молодая женщина, обращаясь как-то сразу и к вошедшему, и к старушке в столовой. «Я от него», — сказал Пронин. Он просил предупредить, что на несколько дней отлучиться из города. «Небось, опять со своим Ищуровским на дачу к нему работать поехал?» — недовольно спросила молодая женщина. И тут же заулыбалась, заранее уверенная в ответе. «Чаю хотите?» И опять, не ожидая ответа, закричала. «Мама, налей чаю товарищу!» «Чаю не хочу, а посидеть минуточку посижу», — сказал Пронин, входя в столовую. Он поздоровался с матерью Иванова, сел у стола, и, несмотря на отказ, к нему пододвинули чашку с чаем, и он выпил ее и даже съел баранку. «Учитесь?» — спросил он, кивая на череп. «Да, в медицинском институте», — сказала жена Ивановая засмеялась. «Ненавижу анатомию». Пронин побеседовал с женщинами и ушел успокойный. Они не вызвали в нем подозрений. Поиски следовало вести в другом направлении. От Ивановых он поехал на квартиру Щуровского. Дверь открыл Виктор, и Пронин шепотом задал ему несколько коротких вопросов. «Что нового?» ничего «Серовский вернулся. Дома. А что сейчас делать?» «Пообедал и лег спать. А как с тобой? Любезен. Приглашал обедать. А работница? Возится на кухне». Пронин прислушался. В «Квартире царила такая тишина. Точно квартира была необитаема». ко мне квартиру», – распорядился Пронин. «Почти не слышно. Пошли они по комнатам. Столовая, комната дочери, еще какая-то комнатушка, почти пустая, кабинет». Виктор указал дверь из кабинета. «Там спальня. Спит!» – шепнул он. Проня внимательно рассматривал обстановку. Мебель в комнатах стояла дорогая, нарядная, но казалась она и громоздкой, и поддержанной. Точно принесена была отсюда из каких-то других, более просторных и богатых домов. Только кабинет выглядел проще и обыденнее. заставленные князними полками, за стеклами которых в сгущавшихся летних сумерках тускло поблескивали золоченые корешки. Пронин всматривался в книге «Не зажигая электричество». Здесь стояли русские и нерусские классики, старый энциклопедический словарь Брагауза и Эфрона. Большая советская энциклопедия, топорщились тесно сдавленные брошюрки. В них было много, и Пронин подумал, что в одной из книг вполне может лежать искомая бумага. Но сейчас же отогнал эту мысль. Слишком наивно было бы спрятать сюда такой важный документ. Как не тихо передвигались Пронин Виктор. Должно быть, Шуровский услышал их шаги. Он закашлял, скрипнул кроватью, быстро прошел по полу, распахнул дверь и повернул выключатель. «Ах, это вы, товарищ Пронин!» — произнес Шуровский без всякого удивления, стоя на полу в носках и щурясь от света. «Успешны ли ваши поиски?» «Да вот, изучаем обстановку», — сказал Пронин. «Иванов-то ведь здесь ночевал?» «Изучайте, изучаете Здесь!» — снисходительно подтвердил Щуровский. Помолчал, а вдруг предложил. «Я на вашем месте все-таки произвел бы здесь обыск. Валяйте, а!» «Нет!» — отказался Пронин. «Мы лучше подождем, когда кто-нибудь сюда явится». «Как знаете!» — согласился Щуровский. «Только ведь так можно месяцами ждать. А мы терпеливые!» Прунин усмехнулся. «Вам только мешать будем». «Ничего, великодушно», — сказал Щуровский. «Я вот даже соснул при вас. Шахматы не играете?» «Вот вам компаньон», — Пронин хлопнул Виктора по плечу. «А я уж пойду. Делишки есть. Да и соснуть тоже не мешает». Следующий день не принес ничего нового, за исключением того, что сотрудник, объездивший московские книжные магазины, не сумел найти открытку Щуровского, затерявшегося среди прочей корреспонденции. Все шло заведенным порядком. Виктор сторожил квартиру, Щировский бывал только на службе дома. Все лица, имевшие хоть какое-нибудь соприкосновение с ним или с Ивановым, вплоть до домашней работницы, находились под наблюдением, а дело не двигалось. Лишь на третий день произошло незначительное событие, которому можно было бы не придать значения, если бы не привычка Пронина не оставлять без внимания ни малейшей мелочи.